Глава 36. Утро оказалось совсем отвратительным. Мало того, что я не спал всю ночь, так как миллион раз порывался зайти в ее комнату и лечь рядом, но всегда останавливался на полпути и возвращался в одинокую и холодную постель, так еще и круговорот мыслей в голове не унимался, а закручивался в воронку, затягивая меня на дно. Я думал о Еве, об Ирине, о Косте. Вспоминал, как впервые за долгое время увидел Еву в аэропорту. Я и представить тогда не мог, что она засядет в моем сердце так глубоко. Вспоминал условия дурацкой договоренности о свиданиях и как все началось играючи и понарошку. А потом все изменилось. Я начал замечать за собой, что мне безумно нравится находиться с ней рядом. Она мне интересна не просто как объект для секса. Впервые мне захотелось быть с девушкой не как любовник, а как ее мужчина. Вспоминал момент, когда сидел в гостях у тети Светы, украдкой сжимал ее пальчики под столом и млел только от ее улыбки. Затем вспоминал, как просил руки Ирины у ее родителей, и мне стало противно от самого себя. Теперь эта история с Костей, лучший друг на больничной койке, и неизвестно, что будет дальше. Выйдя из комнаты, я услышал доносившиеся из кухни голоса. Я несмело открыл дверь и чуть не присел от шока. За столом сидели Ева и Ирина. «Доброе утро, любимый!» — прочирикала мне невеста. «Черт, невеста!» «Доброе!» — тихо ответил я. Я так и замер в дверном проеме. Выражение лица Евы я не видел, так как она сидела ко мне спиной но чувствовал по ее напряженной спине, что она едва держится. Приглашение на регистрацию бракосочетания Трофимова Артема и Юдиной Ирины. И тут я вижу в руках Евы открытку. Она развернула ее и прочитала содержимое вслух. И от этих слов из ее уст мой мир рухнул. Все мои надежды, которые я строил всю ночь, улетучились. Я только сейчас понял, что натворил. Я уничтожил нас окончательно и бесповоротно. Смотрю на ее прямую осанку, и так хочется подойти сзади и обнять. Но вместо этого перевожу взгляд на другую и вижу довольную улыбку Иры. Вот сучка. Ох, как мне хочется выкинуть ее сейчас из окна вместе с этими бумажками. Спасибо, Ира, за приглашение. Но прийти не смогу. Я приехала сюда не развлекаться. — поворачивается ко мне моя девочка и, смотря прямо мне в глаза, продолжает. «Желаю вам счастья заранее». «Какое нахрен счастье? Не смотри на меня так! Только не так!» «Свадьбы не будет», — четко говорю я, смотря только на нее. «Как не будет?» — хлопает накладными ресницами Ирочка где-то в стороне. «У меня друг в реанимации. Как ты представляешь свадьбу в такой момент?» «Трагедии случаются каждый день, но не переносить же из-за них свадьбу. У нас договор с рестораном, с салоном красоты. В ЗАГСе дата назначена». Ира уже начинает повышать голос, смотря на Еву, прожигающим взглядом. Как будто это Ева виновата в том, что случилось с ее братом. «У меня нет денег, чтобы оплатить ресторан и салоны. Я отдал все свои сбережения на операцию для Кости. Я, конечно, еще не успел перечислить деньги насчет клиники» но ей об этом знать не обязательно. Важен сам факт того, что я это сделаю. «Но это же твои деньги!» Она начала жестикулировать от возмущения своими пальцами с накладными ногтями. «Так и друг тоже мой!» Говорю спокойно я, а сам в шоке от ее рассуждений, ведь она знает Костю с детства, и такая черствая реакция приводит меня в ужас. «Ты считаешь...» Что спустить пол ляма за один вечер на гулянке лучше, чем оплатить операцию близкому человеку? Возьми в долг у друзей. Ну, прям как капризный ребенок, которому мороженое не дают. Не могу. Они тоже вложились в операцию. Ни у кого нет лишних денег. И дело даже не в деньгах. Никто из ребят не пойдет на эту свадьбу. Они все сейчас дежурят по очереди в больнице. «Как ты себе вообще это представляешь? Чтобы мы все из приемного покоя дружно побежали в ресторан? Ты тут держись, Костян, но жизнь продолжается. Мы потом тебе фотографии покажем». «Так?» Я начинаю кричать до срыва голоса. «Так, ребята, в ваших семейных разборках я не хочу принимать участие». Ева встает и направляется к двери. «Ева, не уходи!» Я кричу ей вслед. «Пусть идет! Она права! Это только наше дело!» истерит Ира. Она бежит вслед за Евой, я встаю между ними, не пропуская Юдину в коридор. Хлопает дверь, и мы остаёмся с невестушкой наедине. Она смотрит на меня испепеляющим взглядом. Тяжело дышит, злая как чёрт. И я с трудом сдерживаю себя, чтобы не взять её за шкирку и не выставить за дверь навсегда. Мы разослали уже все приглашения. Умоляющим голосом снова она начинает о свадьбе. Решила сменить тактику, переходя с крика на мольбу. «Ира, услышь меня, пожалуйста. Я не хочу эту свадьбу. В принципе, не хочу. И дело не в кости». «Дело в ней, да?» Со злостью и ненавистью в голосе произносит она, кивая в сторону дверей, за которыми минуту назад скрылась Ева. «В ней. Ты права. Я люблю ее. Прости. Нет смысла врать. Все». Хватит, приплыли. Я сажусь на стул и обхватываю голову руками. «Любишь?» Она начала хохотать. «А когда трахал меня каждую ночь, тоже любил ее. Когда предложение мне делал, тоже любил ее. Когда кольцо обручальное покупал, тоже любил ее. И я понимаю, что я поступил отвратительно и с тобой, и с ней. Ты воспользовался мной, ты снова поиграл мной». Как я объясню все это родителям, родственникам, друзьям? Позорище какое! Она начинает плакать, и мне становится совсем не по себе. Я встаю и подхожу к ней. Пытаюсь обнять, чтобы хоть как-то утешить, но она отскакивает от меня, как от прокаженного. Не прикасайся ко мне. Я надеюсь, что она тебя не простит. Я бы не простила. Чтоб ты сгорел в аду своего одиночества. И она уходит, громко хлопнув дверью. А я понимаю, что я и правда в аду. В аду, который я сам для себя создал. И кроме самого себя некого винить. Я выбежала из подъезда и долго еще не могла отдышаться. Он решил жениться. Жениться на Ирине. Присев на лавочку, начала потихоньку приходить в себя. Винить его в этом я не имею права. Мы расстались, и он имел полное право встречаться с другой девушкой. Я сама удалила все, что меня связывало с ним, и даже попыталась устроить свою личную жизнь. У меня просто не получилось. Смелости не хватило. Да и Руслан уехал в командировку, неизвестно, что было бы, если бы он остался рядом. Но все равно не понимаю, зачем тогда Артем меня к себе привез, зачем от вещей моих не избавился. Может, просто забыл про них? Видимо, так хорошо было в объятиях невесты. Она его невеста. Снова дышать не могу. Я как косматик задыхаюсь, вдох сделать не могу. Только мне хуже, у меня лекарства в баллончике нет. Слезы предателей текут по щекам. А на что я рассчитывала? Ни на что. Вру. Где-то глубоко в душе я надеялась, что мы помиримся. Летела в самолете и мечтала его увидеть. Да, в семье горе, и несмотря на все это, я думала о нем. Когда увидела его в больнице, броситься к нему захотелось, чтобы обнял и утешил, так как Марину. Сдержалась. А когда он сказал, что сам отвезет домой, я невольно размечталась, что все изменилось. А нет, не изменилось. Он все так же продолжает мстить, играть, уничтожать. Мало того, что он в прошлый раз из меня проститутку сделал, в этот раз решил сделать любовницей, поразвлечься со мной перед свадьбой. Может, и ему на мальчишнике стриптиз станцевать? Жестоко, больно. В кармане уже не первый раз трезвонит телефон, и я отвечаю, даже несмотря на абонент. Мне все равно, кто звонит. «Где ты провела ночь?» Очень раздраженный и зло спрашивает Руслан. «Не дома», — увиливаю от прямого ответа. Несмотря на то, что в последнее время Руслан очень сдержан и нежен со мной, Я все еще помню, насколько он может быть жесток. «Я знаю, что не дома. Я спрашиваю, где?» «У Трофимова». Отвечаю честно, так как он точно уже знает правду. Он хочет услышать мое признание или вранье. «Но это не то, о чем ты подумал. Между нами ничего не было. Я просто у него переночевала. Я забыла ключи от квартиры дома. Я знаю, что ты их оставила. Они лежали на тумбочке в коридоре. И я тебе их привез». «Я жду тебя. Поговорим дома».